Глава 14. В которой тянут за ниточку. Что это было? Адриан нахмурился и бросил на меня вопросительный взгляд, когда на подъезде к перевалу сумка, лежавшая на заднем сиденье, издала тихий переливчатый свист. Это то ради чего я ехала, признала со вздохом, и, нехотя, протянула руку между спинками кресел, чтобы достать сумку и главное связное зеркало. Тут где-нибудь можно остановиться. Надо лике мигнуть. Погоди, здесь связь плохая. Сейчас перевалим на ту сторону, немного спустимся. Будто уютный ресторанчик. Заодно перекусим. А свистело что? Блик. Короткое сообщение. Ты не слышала о таком? Я удивлённо приподняла брови. Можно написать что-то на зеркале специальным карандашом, и оно отразится у нужного адресата. Удобная штука, чтобы её получить не обязательно останавливаться. Придумают тоже. Мужчина хмыкнул себе под нос. Что пишут? Ну, ничего неожиданного. Я против воли улыбнулась, увидев на зеркале алеющие угловатые буквы знакомого почерка, которые складывались в короткую надпись: "Где ты?". Поздруга меня потеряла. Остаток пути до обещанного ресторанчика я под насмешливым взглядом блака провела, как на иголках. Оказывается, за эти несколько дней успела здорово соскучиться. Нельзя сказать, что мы с Ликой так уж неразлучны. Случалось и декадами не видеться, и не разговаривать по зеркалу. Но набралось чересчур много новых впечатлений, которыми хотелось поделиться. А еще взглянуть на подругу и удостовериться, что привычный мир никуда не делся. Но больше всего хотелось, конечно, обсудить Блака и собственные впечатления. Это Юрда мы не обсуждали. Ангелики он не нравился, а вот Адриан почему-то я не сомневалась, что подруга его не просто оценит, но и мне придаст решимости ощутимым пинком. И я поддумывала выбрать для разговора какой-нибудь тихий уголок подальше от некроманта, чтобы поделиться впечатлениями без стеснения. но пока доехали, передумала. Слово за слово дойдет ведь до подробностей встречи, а их мне обсуждать не хотелось. Причем, ладно, само знакомство, его я уже воспринимала как курьез и на благо совсем не обижалась. Ну, убийство. Слики станет сосполошиться и примчаться мне на выручку. Пользы от этого не будет никакой, а шума и головной боли шерифу много». В общем, когда мы устроились за дальним столиком в углу небольшого пустого зала ресторана, таица от спутника я не стала. А сам разговор с подругой занял совсем немного времени. Я извинилась, что долго не выходила на связь, честно сославшись на полное отсутствие в клади зеркальной линии. Мы вместе поругали Марга за то, что он сплавил меня в эту глушь. Потом подруга поругала его уже отдельно за то, что ничего не говорит и не объясняет. Сколько ещё будет тянуться эта история с двойником? Причём моя дублёрша, с которой общительное лицо успело немного сдружиться, тоже понятия об этом не имела. Я ничего толком рассказать не могла, боясь случайно сболтнуть лишнего. Поэтому ограничилась рассказом о том, как гуляла по городу, смотрела на море и дышала свежим воздухом, что подругу вполне устроило. Она со своей стороны рассказала, что в столице всё по-прежнему. Скандал вокруг моего имени уже поутих, и так глядишь к моему возвращению успокоится совсем. На что я очень надеялась. В этом случае будет куда проще вернуться к работе. Напоследок Лика пожелала хорошего отдыха и развлечься там с каким-нибудь горячим местным парнем, чтобы уж точно перестать киснуть по этой сволочи Юрдо. И на этом мы распрощались. Я с трудом удержала невозмутимое лицо и не покосилась на самого очевидного кандидата, который прекрасно всё слышал и только молча посмеивался, уплетая омлет. Закончив разговор, я с облегчением спряталась за кружкой кофе, которую к этому моменту успели принести. "Давно дружите?" со смешком спросил Блэк через пару секунд. "С детства. Мы с ним вместе приехали из своей провинции столицу покорять", отозвалась я. Но мы подошли к вопросу разумно, готовились и хотели учиться, так что все вышло в итоге неплохо. — А ты сама не из Шоры? — некромант удивленно приподнял брови. — Нет. А почему тебя это удивляет? — Ты не похожа на девочку из провинции, — он пожал плечами. — Явно столичная штучка. — Ну вот опять. Далась ему эта штучка? — Однако, спрашивать, что мужчина вкладывал в это понятие, я постеснялась, как и вообще продолжать разговор в том же духе. Флиртовать с Блаком получалось плохо. Любое развитие темы только ещё больше меня смущало и подвергало в растерянность. Ну что, с Маргом поговорим тоже прямо сейчас или уже до города? спросила я, уводя разговор от щекотливой темы. Можно и сейчас, что время терять? Раньше задачим его вопросами, раньше он сумеет сказать что-то по делу. Вызывай. Вызвать кого-то через зеркало не трудно, спасибо менталистам, но требует определённой снаровки. Ментальные чары, вплетённые в структуру артефакта, считывают образ прямо из головы. Для связи надо старательно представить адресата и захотеть с ним поговорить. Если с воображением не очень, бывает достаточно назвать по имени. Даже если вызывающий знает двух полных тёзок, что само по себе случается редко, подсознательно он всё-таки их различает. А чтобы окончательно исключить ошибку, перед соединением зеркало отражает своего владельца, конечно, не в том виде, в каком он есть сейчас, это записанная внутри артефакта картинка. На другом конце линии связи адресат тоже видит, кто именно его вызывает. и может согласиться на разговор или отказать. Можно даже запретить вызывать себя всем или отдельным людям, и эта возможность порой здорово выручает. Я еще раз окинула взглядом пустой зал, где мы были единственными посетителями. Даже официантка сбежала куда-то в подсобное помещение. Наверное, это с ее стороны было очень непрофессионально, но, кстати... Что-то случилось? Заметил благ мое промедление. — Нет, просто убеждаюсь, что нас никто не слушает, — призналась с некоторым смущением и отправила таки вызов. — За это не волнуйся. Уж защититься от подслушивания я могу, — уверил мужчина. Я запоздала, сообразила, что некроманту это действительно не составит труда, но ответить не успела. В зеркале отразился столичный следователь. На удивление, лицо у него было мрачным и даже встревоженным. Лавения. Хвала творцу, вы в порядке. А что, были причины в этом сомневаться? Нахмурилась я, сразу вспоминая всё, что мы успели обсудить с Блаком по дороге. Вы не выходили на связь. Уклончиво ответил Марк на что я уже не могла не отреагировать. То есть вы хотите сказать, что не знали о проблемах в Клары с современными системами связи. И что по зеркалу оттуда вообще нельзя ни до кого достучаться. Ну почему же? Можно просто не везде? возразил Марк. На одной единственной труднодоступной скале это не не везде, возмутилась я. Гитен, расскажи мне ясно, что происходит, перебил нас Адриан. Он преддвинулся, навис над моим плечом, обхватив за спиной спинку стула, и это на пару мгновений выбило меня из равновесия. Слишком неожиданно и слишком близко оказался мужчина, и уже знакомая реакция на его близость не только не исчезла, но даже усилилась. Я всей кожей ощущала исходящее от мужчины тепло, слышала слабый резкий запах одеколона, смешанный с его собственным. Достаточно совсем немного откинуться, чтобы буквально оказаться у него в объятиях, коснуться плечами его руки. И пусть на мне блузка, но я ведь прекрасно знаю, что тонкая ткань почти не ослабит ощущений. А самое главное, я действительно хотела это сделать, но всё никак не могла решиться. Привет, Адриан, улыбнулся Марк. Я не сомневался, что ты примешь участие в жизни госпожи Шейс. Ты от разговора не уходи, одёрнул его Блад. Голос над духом прозвучал громовым рокотом, заставив меня вздрогнуть. Но попытка сосредоточиться на разговоре не удалась. Мысли опять настырно сползали к тому, что дан слишком близко и недостаточно близко. Где выны поберить эти противоречивые ощущения? Версия шантажом какого-то третьего лица не подтвердилась, признался Гитен. И проверка остальных связей Юрда ничего не дала. Я почти уверен, что смерть его связана с историей лавинии. Что там с этим журналистом? Откуда ты про него знаешь? насторожился Адриан. Знаю, поморщился Марк. Но если знаешь, и ты выходит, этого ему показалось мало. Чего? Сообщить своему редактору, что госпожа Шейс сбежала в фонд? Вам лавене надо было сразу сказать мне о встрече с ним, как только он вас опознал. Что он ещё натворил? Последовал за вами? Как сказать? Хмыкнул у меня на духом шериф, а ты вот дыхание по спине побежали мурашки, и как будто в комнате стало на несколько градусов теплее. Его убили. Марк на том конце тихо выругался себе под нос. Рассказывайте. Сначала ты Что именно происходит вокруг Лавении? Ты полагаешь, что за дело взялся Авер, так? Я почти в этом уверен, вздохнул Марк. Ладно, ты прав. Надо было рассказать подробнее сразу. Но я надеялся тут разобраться совсем самостоятельно. Кто же знал, что попадётся этот проныра? Он досадно поморщился. Собственно, рассуждения шерифа полностью повторяли рассуждения его бывшего сослуживца. Разве что у Марга было больше информации, например, о том, что племянника Аферсин Авер любил очень искренне, даже сильнее, чем родной отец. Они были очень похожи. Даже причина, почему он мог взяться за восстановление справедливости именно сейчас, нашлась, причём простая и очень весомая. Дамар вынужден был уехать по делам аж в сердцевину и до сих пор не вернулся. Причем сделать это ему пришлось незадолго до развязки моей истории, что, кажется, дополнительно разозлило Ферсина. Гиттон хотел поймать его на живца там, в Шоре, аккуратно отослал меня подальше и тем обезопасив. Но появился море Квист, и все пошло наперекосяк. Какой-то пары суток не хватило или даже меньше. За это время следователь успела окончательно определиться с подозреваемым, вот только никаких доказательств собрать не успел. Творец, сокрушённо вздохнула я. Гитан, ну почему вы мне сразу всё не рассказали о собственных подозрениях? Ладно, что теперь об этом думать? Отмахнулся Блак. Спасибо, хоть сейчас разобрались. Я буду примерно понимать, чего ждать и кого. А я вздрогнула от неожиданности, когда мужчина легко погладил меня по плечу большим пальцем, не убирая руки со спинки стула. И только сейчас сообразила, что всё-таки это сделала. Расслабившись и сосредоточившись на разговоре, откинулась назад. Мысленно шикнула на себя волевым усилием удержав на месте. Что толку дёргаться теперь? Тем более приятно ведь. Присмотришь Уточнил Марк. С большим удовольствием, заверил Адриан, и опять погладил, от чего в словах его отчетливо послышался подтекст. Теперь я могу знать, что случилось с журналистом. Ответный рассказ тоже не занял много времени, тем более в подробности благ не вдавался. Убеждённо заверил, что смерть журналиста никак не связана со мной, и шорский коллега с этим даже как будто согласился. Гитен пообещала опросить знакомых покойного и перетряхнуть его квартиру, чтобы выяснить, зачем Виста понесло в эти края. Заодно проверить на пересечение со всеми подозреваемыми в прошлом. Адриан пообещал, что официальный запрос обязательно оформит, как доберётся до знакомого отделения полиции в Фонте. Чем заметно меня успокоил. Не нравилось мне это неофициальное между собойное решение вопросов. А вот с редактором покойного, раз уж его контакты известны, Адриан хотел поговорить сначала сам. Заодно предупредить о визите Марга. На том и распрощались. Видимо, надо было мне остаться в Кларе, вздохнула я, нарушив тишину. Покосилась на мужчину. Некромант всё так же сидел рядом, не спеша отстраняться и отодвигаться. Спорно, возразил он. С одной стороны, конечно, журналист это так кляри проболтаться не успел. И вряд ли кто-то мог легко выяснить, что ты там. Но с другой стороны, ведь мог же творец любит пошутить. И за тобой по закону подлости пришли бы именно тогда, когда ты сидел отам, не подозревая об опасности, а я уехал в фонд. Может быть, Но зато с планами на эту поездку определились. Буду сидеть в гостинице. Я неуверенно улыбнулась, обернувшись к собеседнику. Лицо его оказалось близко-близко. И я с удивлением отметила, что глаза у него не карие и даже не черные, а темно-синие, цвета ночного неба. И что не так уж сильно нервирует меня вторжение некроманта в личное пространство. Привыкать начала, что ли? Наоборот. опылнулся Блэк и чуть отстранился, выпрямляясь, что вызвало во мне сложную смесь досады с облегчением. Придётся составить мне компанию в расследовании. Но разве так не опаснее? Нет. Так у меня всё будет под контролем, а достать человека в гостинице расплюнуть. Это если они меня там найдут. Они тебя всё равно рано или поздно найдут. Поморщился Адриан. Пусть лучше это произойдёт под надёжным присмотром. То есть, опять ловить на живца, только на этот раз на меня. Усмешка вышла невесёлой, но я понимала правоту некроманта. Пожалуй, предложу мне Марк подобное в Шорре, и я согласилась бы послужить приманкой там. Может, именно поэтому следователь и отослал меня подальше, чтобы соблазна не было. «Потому что посторонних к таким делам стараются не привлекать. Риск неоправданно высок». «Вроде того», — не стал отрицать очевидное, — «благ». «Но зачем это тебе?» «Имею в виду, так со мной нянчиться. Из-за Марга? Все же это не твоя работа». «При чем тут Марг?» — шериф усмехнулся. «Моя работа — расследовать и предотвращать преступления, так что тут ты не права». Ну и кроме того, ты мне нравишься. Почему бы не помочь? Действительно, пробормотала я, опять прячась за чашкой. Там оставалось меньше глотка на донышке, но кофе меня сейчас интересовал только как способ скрыть смущение. Если с этим всё пока ясно, то какие наши дальнейшие планы в связи с расследованием? В первую очередь свяжемся с редактором, а там посмотрим. Можно воспользоваться твоим зеркалом? Своё у меня есть, но но совсем старенькое, и картинка явно похуже. Да, конечно. Только захочет ли он мне отвечать? Наверняка ведь знает в лицо, решит, что я хочу поругаться. Тебе он ответит скорее, чем непонятному типу разбойного вида, жизнерадостно оскалился Блак. И на его обычную тёплую улыбку эта гримаса походила мало. Зато отлично соответствовала грозной наружности, особенно сейчас, когда шериф был в гражданской одежде, в тёмных мешковатых штанах и синей футболке, эффектно облегавшей широкие плечи, мощную грудь и оставляющей открытыми руки. Я молча подвинула некроманту зеркало. В огромных ладонях изящно вещцица смотрелась откровенно странно и инородно. Благ очень аккуратно, явно боясь сломать, открыл зеркальце, устроил его на ладони, назвал имя и должность нужного человека. Отражение помутнело, затянутое белёсым туманом, а потом вполне отчётливо проступил образ незнакомого мне мужчины средних лет с круглым лицом и редкими светло-серыми пыльного оттенка волосами. На неожиданно маленьком носике пуговки Словно прилепленным от другого лица сидели большие круглые очки с зеленоватыми стеклами в характерной толстой оправе, говорившей о том, что это артефакт, а не украшение. «Доброе утро, госпожа Ше...» Редактор распылся в приторно-сладкой улыбке сразу, как только ответил на вызов. Когда разглядел, с кем именно разговаривает, глаза его удивленно округлились, а тонкие брови нахмурились. Гримаса получилась потешной. Я не удержалась от улыбки. Даже странно, что этот забавный и в чём-то милый мужчина, редактор едва ли не самой грязной газетёнки в Шорре. Ему бы больше подошла роль тихого клерка или воспитателя в детском саду. Ещё одно подтверждение того, насколько обманчиво бывает внешность. "Вы кто такой?" резко спросил он. "Не спешите разрывать связь". Этот разговор в ваших интересах, спокойно ответил некромант. Моё имя Шериф Блэк. Я расследую убийство вашего сотрудника Моригависта. Убийство? Глаза редактора стали ещё больше и ещё круглее. Он что, всё-таки достал судью Шейс? С собой он справился быстро, и тонкие губы скривились в сальной ухмылке, разом испортив всё приятное впечатление. «Госпожа-судья не имеет к этому делу никакого отношения. Она просто одолжила мне зеркало», — поморщился Блак. «Расскажите, зачем Вист направился в Кларе?» «Понятия не имею», — кажется, вполне искренне ответил редактор. «Он со мной последний раз из фонта разговаривал. Говорил, что нарыл какую-то бомбу, и скоро у него будет материал века, чтобы я придержал ему первую полосу в следующей декаде». Собственно, я так и думал, что он в фонте сидит. А что его в ту глушь потянуло, первый раз слышу. А в фонд он зачем поехал? — В фонд, — рассеянно повторил редактор, снял очки, чтобы протереть их платочком, и стало заметно, что его глаза затянуты мутной белесой пленкой. Похоже, без очков он вообще ничего не видел. — А знаете, есть одна мысль. Около квартала назад к морю гувисту в редакцию заявился какой-то дряхлый жалкого вида старикашка, как его охарактеризовал наш собеседник. Уж на что Вист любил всякие странные истории, но тут даже он решил, что имеет дело с психом. Что-то там этот старик нёс про оживших мертвецов, про жуткую секту в Фонте, разоблачению которой он посвятил всю свою жизнь. Дескать, те прознали о его деятельности и теперь собираются убить. Умирать ему не страшно, но не хочется, чтобы труды пропали даром. Подробности редактор не знал, так как при разговоре не присутствовал. А под трудами подразумевалась пара коробок с какими-то бумагами, которые старик притащил в Висту с просьбой продолжить его дело и обнародовать материалы, чтобы секту, наконец, нашли и призвали к ответу. Призывать никого журналист не стал, но бумаги принял. Это было проще, чем уговорить старика успокоиться или вызывать ему психиатров. Коробки простояли в редакции с Декаду, и Вист уже собирался их выкинуть, чтобы не занимали место. Когда в криминальной сводке промелькнула история с ограблением этого самого старика, во время которого его убили. Морик Вист тут же иначе взглянул на наследство. Пару дней с ним разбирался, а потом вдруг умчался в фонд. В существование секты он вроде как не верил, но что-то интересное в бумагах нашел. В редакции их оставлять не пожелал, утащил с собой. Редактор особых надежд на поездку не возлагал, но командировку в Висту оформил. Тем более он в очередной раз умудрился куснуть того, кого кусать совершенно не стоило. И такой отъезд был очень своевременным, как раз шумиха поутихнет. Прежде в Фонте покойный вроде бы не бывал, в Кларите тем более. Он вообще неохотно уезжал из столицы, если только на модные курорты. Так что нынешнее рвенье Виста казалось особенно странным. Однако кое-что полезный редактор всё-таки сказал. Дал два адреса в одном доме. съёмной квартиры, где останавливался журналист, и её хозяйки. Блэк в ответ на это задумчиво покивал, записал адрес и распрощался. Напоследок предупредив, что местоположение судьи 6 и информация о смерти журналиста являются тайной следствия, и пригрозил ответственностью. Редактор только поморщился и отмахнулся, здорово успокоив меня тем, что это судья уже полдекады никому не интересен. просроченные новости. Мол, заметку о встрече в фонде он черкнул, но на последних страницах, а дальше мусолить тем уже скучно. А предупреждать его о визите Марго ты не стал намеренно? Да, сюрприз будет. А то он сейчас засуетится, следы какие-нибудь заметать начнёт с дуру, назаметает лишнего. Спасибо. Он подвынул мне зеркало. Себе что ли поновее завести? Ладно. Ты всё? Можем ехать? Да, конечно, если больше ни с кем связываться не надо. На квартиру к журналисту? Потом. Сначала по другому адресу заглянем, это ближе. У него в записной книжке была отмечена ещё какая-то квартира. Я поначалу думал, адрес его собственный, но нет, другой конец города. Что ты думаешь про эту секту? Подоббпытствовала я, когда мы вернулись в машину. Она действительно может существовать. Творец знает, поморщился Блак. Вроде звучит как бред сумасшедшего, но это хотя бы объясняет, почему вылезла вся эта история с одержимым. Какая история? нахмурилась я. А, ты же не в курсе. И остаток пути до города мы обсуждали подробности убийства журналистов, включая те улики, которые полиция Кларе успела найти. Хотя, конечно, говорил в основном благ, обстоятельно и гораздо подробнее, чем можно было ожидать. Кажется, он просто воспользовался возможностью подвести промежуточные итоги и собрать войди на все, что было известно». Наверное, учитывая проблемы с чтением и письмом, шерифу не просто работать с большими объёмами информации. В впечатлении история производила крайне неприятное. Собственно, она с самого начала вызывала беспокойство. уж очень неожиданный способ избавиться от журналиста выбрал убийца. Общественно опасный, как это записано в законе. А антураж, который складывался вокруг секта, вырезки об одержимом и сама возможность наличия у этого жуткого существа какой-то определенной цели добавлял мрачных красок и неприятных предчувствий. Даже несмотря на серьезное недоверие, которое вызывали все эти детали, история с глубоко законспирированной сектой больше подходила для приключенческого романа, чем для жизни. Я в своей судебной практике не встречала ни одного дела с какими-то тайными обществами, самое большее преступные группировки. Причём среди всех дел, которые разбирал наш суд, коллеги тоже ничего такого не вели, и даже во время обучения ничего подобного не попадалось. Горы отделяли Клари от остального лепестка не только в вопросах связи, но и, кажется, в смысле погоды. Во всяком случае, сегодня граница выглядела довольно четкой. Стоило переварить через хребет, как ясное небо сменилось густой серой хмарью. Чуть дальше непогода усилилась ветром. А потом мы и вовсе въехали в густую пелену дождя, который не думал стихать до самого фонта, местами лишь ослабевал до легкой мороси. Первый на нашем пути адрес находился в ничем не примечательном спальном районе. Чисто, тихо и безлюдно. Но это понятно. Разгар рабочего дня, да и погода не располагала к прогулкам. Редкие прохожие кутались в плащи и недовольно перешагивали лужи, спеша поскорее убраться с улицы. Припарковавшись перед симпатичным четырехэтажным домом в белой штукатурке с красными декоративными квадратами, Блак заглушил мотор и покосился на меня с задумчивой усмешкой. — Что? спросила непонимающе Я в этот момент натягивала куртку, радуясь собственной предусмотрительности. Пальто мне действительно пока не вернули, а в одной блузке я бы неминуемо замёрзла. Даже смотреть в окно было холодно. Да вот думаю, как удачно, что я тебя с собой взял. Шериф улыбнулся шире. Почему? В дверь звонить будешь ты, а я постою сбоку, пояснил некромант. «Меня в форме-то за пределами родного города с трудом воспринимают как представителя закона. А уж так, вообще без шансов!» Он дотянулся до заднего сиденья, взял свою куртку, лежавшую там же, и вынырнул под дождь. Я последовала его примеру и состроила сырость и недовольную гримасу. Ужасная погода! Раньше думал еще пару татуировок набить, но так и не придумал, что. «Медведя?» Не задумываясь, сказала я, разглядывая дом и пытаясь угадать, какой нам нужен подъезд и этаж. Почему? Потому что ты на него похож, ответила совершенно честно и окинула взглядом своего спутника, на ходу надевающего куртку. Мне кажется, тебя не слишком расстраивает реакция людей на твой облик. Порой это неудобно, но я всё равно ничего не могу с этим поделать, он пожал плечами. В кожаной куртке с заклепками Блэк смотрелся ещё внушительнее и действительно больше походил на бандита, чем на полицейского. А ты как-то подозрительно спокойно отреагировала на слова о татуировке. Мне казалось, женщины твоего типа относятся к таким вещам скептически. Я покосился на него в задумчивости. Признаваться или нет? Ну, Но... С моей стороны было бы лицемерием ругать такие вещи. В каком смысле? У меня есть татуировка. Созналась честно и не удержалась от улыбки, настолько выразительно вытянулось в ответ лицо Адриана. Серьёзно? Ну, мне тоже когда-то было 18. Я пожала плечами. Впрочем, я даже тогда была достаточно здравомыслящей, чтобы не делать ничего такого на видном месте. Я заинтригован. Покажешь? Посмотрим. Туманно отозвалась я. Она наверняка на спине внизу, предположил Блак. Самое очевидное место, если хочется иметь возможность скрыть. А вот что мне кажется? Кажется, должно быть что-то связанное с правосудием. Меч, весы и мешок? Припомнил он официальный знак судебной системы. В некотором роде, улыбнулась я. Но ты, кажется, считаешь меня человеком совсем без фантазии. Пока мы искали нужный подъезд, пока поднимались на последний этаж, Адриан вдохновенно гадал и строил предположения. а я с огромным удовольствием их опровергала, чувствуя неожиданную легкость и искренне веселясь. Похоже, с заявлением о невозможности флиртовать с блаками поспешила. Надо было просто подобрать подходящую тему. Пришли. Шериф окинул задумчивым взглядом странного вида дверь. Угольно-черную, лаковую, с каким-то абстрактным сложным рисунком, нанесенным серебряной краской. Погоди. Он поймал меня за руку, когда я потянулась к звонку, выполненному в виде старомодного шнура. — Надо настроиться, — пояснился смешком. — Ты меня так заинтриговала, что я уже забыл, зачем мы шли. — Может, нет уж. Страдай так. Весело фыркнула я в ответ, и второй рукой все же дернула шнур. Некромант глянул на меня насмешливо, а сам отступил немного в сторону, чтобы не маячить перед глазком, и в поле зрения возможных наблюдательных артефактов наверное даже каким-то чарами прикрылся я сама распознать не могла но объект существования прекрасно знала